Ветская спичка. Уголовный рассказ. Часть первая. Утром 6 октября 1885 года в канцелярию станового пристава второго участка уезда явился прилично одетый молодой человек и заявил, что его хозяин, отставной гвардии корнет Марк Иванович Кляузов, убит. Заявляя об этом, молодой человек был бледен и крайне взволнован. Руки его дрожали, и глаза были полны ужаса. — С кем я имею честь говорить? — спросил его Становой. Псеков, управляющий Кляузов, агроном и механик. Становой и понятые, прибывшие вместе с Псековым на место происшествия, нашли следующее. Около флигеля, в котором жил Кляузов, толпилась масса народу. Весть о происшествии с быстротой молнии облетела окрестности, и народ, благодаря праздничному дню, Стекался к флигелю со всех окрестных деревень. Стоял шум и говор. Кое-где попадались бледные заплаканные физиономии. Дверь в спальню Кляузова найдена была запертой. Изнутри торчал ключ. Очевидно, злодеи пробрались к нему через окно, заметил при осмотре двери псеков. Пошли в сад, куда выходило окно из спальни. Окно выглядело мрачно, зловеще. Оно было занавешено зеленой полинялой занавеской. Один угол занавески был слегка заворочен, что давало возможность заглянуть в спальню. — Смотрел ли кто-нибудь из вас в окно? — спросил Становой. Никак нет, ваше высокородие, сказал садовник Ефрем, маленький седовласый старичок с лицом отставного унтера. Не догляденье тут, коли все поджилки трясутся. Эх, Марк Иванович, Марк Иванович, вздохнул становой, глядя на окно. Говорил я тебе, что ты плохим кончишь. Говорил я тебе, сердяги, не слушался. «Распутство не доводит до добра!» «Спасибо Ефрему», — сказал Псеков, — «без него мы не догадались бы. Ему первому пришло на мысль, что здесь что-то не так. Приходит сегодня ко мне утром и говорит, «Отчего это наш барин так долго не просыпается? Целую неделю из спальни не выходит». «Как сказал он мне это, меня точно кто обухом!» Мысль сейчас мелькнула. Он не показывался с прошлой субботы, а ведь сегодня воскресенье, семь дней, шутка сказать. М да, бедняга, вздохнул еще раз становой, умный, малый, образованный, добрый такой. В компании, можно сказать, первый человек, но распутник. Царствие ему небесное. Я всего ожидал. Степан! обратился Становой к одному из понятых. «Съезди сию минуту ко мне и пошли Андрюшку к исправнику, пущай доложит. Скажи, Марка Ивановича убили». «Да забеги к уряднику, чего он там прохлаждается. Пущай сюда едет. А сам ты поезжай как можно скорее к следователю Николаю Ермолайчу и скажи ему, чтобы ехал сюда. Постой!» Я ему письмо напишу.